«Вавилон. Уровень тридцать пятый. Виллы». Изображение рябило, и удавалось разобрать только контур тусклой фигуры, вырисовывающейся запугающими полосами. «Но и на тебя найдётся чудовище больше и страшнее». Фраза повисла в воздухе после окончания странной трансляции, ворвавшейся на все каналы. Вавилон слушал недоверчиво. Так с его жителями ещё никогда не говорили. Впрочем, от этого сообщения и самого голоса низкого и спокойного становилось страшно. Кто это? напряжённо спросила Вера к брату. Радио постепенно утихало и передача возвращалась в нормальный режим. Фигура человека растворилась, оставив ощущение нереальности происходящего. Брат Вероке Морган растерянно пожал плечами. Зато его отец изменился в лице и медленно произнёс: "Он представился. Это Синиша, главар нижних кланов." главный поставщик дурных органов на Вавилон. «Но как он нанесёт удар? Мы же защищены. И почему он считает, что людей на Нижних убили?» Отец только вымученно улыбнулся и оставил вопрос без ответа. «Все отбрасывают тень. И даже ты...» Засела в голове крылатая фразочка Лаки и начинала казаться, что правду говорил ей только он. Его голос превратился в единственные доводы разума. Что если все жители нижних уровней умерли не случайно? На 35-м уже ходили разговорчики, что газ был боевым и не мог утечь просто так. Версия всё больше напоминала сказочку на корм идиотам, и за них в таком случае держали их всех. Отец скрылся в кабинете, и оттуда доносился его приглушённый голос. Он говорил с кем-то по видеосвязи. Не выдержав мук любопытства, подкреплённых страхами, Вероника пошла подслушивать. Мурад, глядя на неё, только покрутил пальцем у виска. Не принимать всерьёз, нервно отчитывал кого-то отец, когда они вообще с нами связывались. Нашей политикой было игнорирование их как разумной единицы. Мы не разговаривали с ними, не торговались, не делали уступок. Мы даже не признавали их за людей. Если Канингем проигнорирует их в этот раз, веря в миф о всесилии Вавилона, он жесток, и за это поплатится. Том наступила тишина, в которой прильнувшая к двери Верука слышала только своё дрожащее дыхание. "Почему я так считаю?" устало спросил отец после продолжительной паузы. "Потому что Синишев впервые подал голос, и помните моё слово. Мы скоро увидим, чем это чревато".